Глава 14. Плюс-минус-плюс. Профессор Щукин сказал на педагогике. «Вот вам великая тайна всех маленьких мужчин. И не только маленьких, и не только мужчин. Критиковать их всегда надо по схеме плюс-минус-плюс. То есть, Вася самый лучший ученик, он очень талантливый, лучше всех читает и пишет, но у него немножко не получается, потому что он очень торопится». Пишет мимо строчек, а потом психует и все рвет, и поэтому ему ставят двойки. Но он старается, у него все получится, потому что Вася все равно самый лучший, любимый. «Это не работает!» — завопил доцент Воздвиженский. Щукин прищурился. «А вот перед вами доцент Воздвиженский, прекрасный ученый. Он не очень готовится к лекциям, никогда не сдает внутреннюю отчетность и обижается на студентов». Но он действительно замечательный ученый. Что ему стоит сдать какой-то паршивый отчет? Потому что он, правда, лучший специалист по Пушкину. Ну, прям-таки лучший. Просеял Воздвиженский. Есть и другие специалисты. И тоже молодцы, и тоже стараются. А отчет... Да сдам я его. Открытие профессора Щукина. Однажды профессор Щукин вскочил среди ночи, озаренный, ошеломляющей идеей. А что, если подумал он, все крупные писатели — Пушкин, Гоголь, Толстой, Тургенев, Достоевский и Чехов — нереально существовавшие люди, а всего лишь псевдонимы некоего, ныне здравствующего гения-мистификатора, написавшего за них все эти сочинения. Какой был бы переворот в науке, если бы это удалось доказать? Потрясенный Щукин полдня бегал по квартире и рвал на себе бороду, размышляя — Кто этот спрятавшийся от человечества гигант? К обеду он уже знал, что этот гений — он, профессор Щукин, написавший за классиков все их бессмертные тексты. Будучи не в силах в одиночку хранить эту великую тайну, Щукин помчался к Сомову и застал его за собиранием чемоданов. «Это я написал «Войной мир» и «Братья Карамазова» тоже моя книга, и «Три сестры» — мое творение. Я это только сегодня утром открыл», — закричал он. Профессор Сомов невнимательно выслушал приятеля, а потом сказал, «А я завтра в Канаду на конференцию улетаю. Финансирование за их счет, все билеты оплатили». «Мелкий ты, тошно с тобой», сказал Щукин и, отмахнувшись от него, пошел на лекцию. Ударная бригада. Профессор Щукин умел крутить отверткой. Сомов умел щелкать плоскогубцами. Доцент Кнорье... исторического факультета, некогда защищал диплом по возникновению электричества. Поэтому ему всегда поручали менять лампочки. Это называлось ударной ремонтной бригадой первого ГУМа. Дрель же всегда вручали профессору Юмкину с юрфака. «Он юрист, если кого-нибудь случайно просверлит, отмажется как-нибудь», — говорил Щукин. «Литературная вечность». «Кому подарить литературную вечность?» — спросил профессор Щукин. «Это дико просто. Все, что надо делать, это записывать реальные истории реальных людей по темам. Но не генералов, актеров, певцов, а просто обычных людей. Например, 20 историй женщин, отказавшихся от аборта, или 20 историй людей, запутавшихся в кредитах, или 20 историй людей, ушедших в монастырь, и так далее». Просто история людей без лишних соплей. Не слишком кратко, не слишком пространно без лишних эмоций. Тут даже гением быть не нужно. Просто честным трудягой. И в литературе вы останетесь на а заодно и в истории. — А тема вроде «20 историй успеха», — спросил аспирант Костя. Щукин чуть поморщился. — Тоже неплохо, но... Ммм, тут уже пойдут неминуемые натяжки. «Умный человек сразу их почувствует, а дураки книг не читают, поэтому я бы особенно на такие темы напирал. Узкие темы вернее и интереснее. Двадцать историй сапожников, двадцать историй девушек, вышедших замуж, двадцать солдатских историй — вот это будет в цель». «И все?» — спросила аспирантка Лена. «Угу», — сказал Щукин. Если мы берем, допустим, срез 17 века или 16 или даже 19 то понимаем, что из литературы исчезло 99,9% игроков. От кого-то остались только строчки в справочниках, от кого-то их не осталось, даже классики, как это не грустно признавать, несколько замельчились, это естественный процесс. Чем дальше вы от горы, тем гора кажется меньше». Но это правило не распространяется на бытовые зарисовки. Все записанные истории с каждым годом становятся все ценнее и ценнее, потому что быт меняется, а потребность в осмыслении остается. Ну, представьте себе реальную жизненную историю подмастерья начала XIX века или девушки, которая прошла пешком до Троицы Сергиевой Лавры. честно описывая по пути все, что она видела. Это будет вечным, потому что законсервировано правдой. И, кстати, журналы и сайты иногда охотно берут такие истории по темам. Причем уже сейчас, а не через сто лет. В общем, это самый верный путь. Мячик профессора Пингвинчикова. В университете у всех гуманитариев было очень сложное отношение к физкультуре, потому что... Если прогуляешь, то заставит на отработке ходить. А еще в университете была преподавательница физкультуры Баба Даша. Ей было уже очень много лет, и все эти годы она проработала в круглом спортивном манеже около первого корпуса. Пожилой профессор Пингвинчиков ее смертельно боялся, и как только замечала издали, что она идет, сразу бежал прятаться. Но все равно Баба Даша находила его, вытаскивала из укрытия за ухо, выводила на самое людное место — и сурово спрашивал при всех. «Помнишь, как ты на моем уроке мяч волейбольный потерял? Ну и куда ты его дел? Ты скажи, я не накажу. Куда?» Что и как. Профессор Щукин сказал. «Долгое время я считал, что в литературе центральное понятие «как». Как сказать, как построить диалог, как вести героя и так далее». Теперь же я думаю, что все это вторично. И в литературе ключевое понятие «что?» «Что за мысль?» «Что за история?» Тогда слова как-то растворяются в мысли, в духе и становятся неважными. Слов просто не замечаешь. Если хотите посмотреть, как работает проза полного растворения, прочитайте первое соборное послание апостола Иакова. она маленькая строк двести, но прямо громадой такой стоит, прямо в сознании не помещается. А красивости... Ну вот доцент Воздвиженский, например, защищался по Тургеневскому пейзажу, и что же? Защитился, конечно, но с тех пор, как Воздвиженский читает Тургенева, он всегда пропускает пейзажи. И что при этом говорит? Он говорит, я этот пейзаж лучше на картине Левитана посмотрю. Он у Левитана все равно лучше получился. Воздвиженский, тоже присутствующий на лекции, неуютно завозился. «А я еще, кстати, про Левитана кое-что интересное знаю», — радостно продолжал Щукин. «Он терпеть не мог рисовать человеческие фигуры. Они у него не получались. И все фигуры за него рисовал брат Антона Чехова, Николай». Отчет кафедры. Отчет кафедры не сошелся на 19 рублей 87 копеек, и целый час бухгалтер нудел, что он понимает, что хищения нет, но сидеть не собирается, что его могут проверить и так далее. Он выносил бы мозг и дольше, но профессор Щекин завел бензопилу «Дружба», и бухгалтер убежал. Наверное, вспомнил, что у кафедры русского языка тоже отчет не сошелся. «Они не умеют разговаривать с русской наукой». «Девятнадцать рублей восемьдесят семь копеек. Ха-ха-ха!» С пафосом сказал профессор Щукин. «Перед русской наукой надо ставить глобальные, великие задачи. И давайте крошечные, невеликие ресурсы, чтобы все жулики автоматически отсеялись. Какой жулик позарится на девятнадцать рублей? Например, вызови меня к себе, царь, скажи. «Щукин, брат, на тебя одна надежда. Отдаю тебе всю русскую науку». «Заработай мне триллиард, да я бы запросто!» «Только не мешайте!» Вызвал бы к себе, например, физиков и сказал. «Вот, ребята, есть только вот эта вот бензопила-дружба. Можете ее расковырять и забрать себе мотор, но сделайте так, чтобы завтра же мы могли летать созвездие Стрельца. Как себе домой? Дыры во времени ищите. Ротовые нора что хотите. Не мне вас физики учить». И физики бы это сделали, потому что это русские физики. Они не знают слова невозможно А с теми, которые его знают, я бы не работал. И только сунься ко мне тогда хоть один бухгалтер, я бы его в черную дыру...» Доцент Воздвиженский задумался. «Погоди, Щукин, а триллиард это сколько?» Щукин задумался. Заметно было, что он не знает. «Ну...» «Это много, короче. Да какая разница? Я и больше мог бы заработать», — сказал Щукин. И оба ученых пошли мимо круглого цирка на троллейбус. Три сестры Как-то раз профессор Щукин явился в театр на «Три сестры» и стал швырять в актеров помидорами. Одному в глаз попал, другому в нос, третьему вообще весь костюм испачкал. А в театре в тот вечер был профессор Сомов, он не знал, что это Щукин хулиганит, и восхищался — «Какая оригинальная задумка режиссера! Новое свежее прочтение пьеса Отказ от рутины! Творческий эксперимент!» Вероятно, режиссер хотел этим показать, как безграмотные массы топчут то великое, чего не могут охватить жалким своим умом. Написал об этом статью и поехал в Швейцарию, на конференцию. А Щукина хотели в кутузку посадить, но он сказал, что он Пушкин, и что ему нужно на памятнике стоять. И его отпустили». Последний аргумент. Однажды профессор Сомов и доцент Воздвиженский заспорили, умерла великая русская литература или не умерла. «Умерла», – безнадежно сказал Сомов. «Первый гвоздь в крышку гроба. Революция и упразднение классических гимназий. Второй гвоздь радио, третий телевидение, четвертый интернет. Читатели потеряли концентрацию. восемь строк текста для них предел. И то лучше с картинками». Раньше какие гиганты были? Крылов, например. Жареного гуся за обедом съедал. Не умерла литература. Тихо, но твердо сказал Воздвиженский. Аргументируйте, коллега. Аргументирую, сказал Воздвиженский и бросил в профессора Сомова стулом. Профессор Сомов в ответ хотел бросить Воздвиженского шкафом, но шкаф был слишком тяжелый, а Воздвиженский уже стоял с тяжелой вазой в руке, и лицо у него было нехорошее. «Ну ладно, пусть не умерла, вы меня убедили». Сдаваясь, буркнул Сомов и бочком выскользнул в коридор. Балаболка. Декан факультета Кутузова была ужасно болтливая. Часами могла болтать без умолку, Но стоило при ней открыть рот кому-нибудь другому, она ужасно злилась. Как-то раз Кутузова общалась на кафедре с профессором Сомовым. А тут зашел профессор Щукин, буркнул «Здрасте» и ушел на лекцию. «Мужчина, а такая балаболка!» — закричала Кутузова и затопала ногами. Иван Свет Сергеевич. Много лет профессор Сомов занимался творчеством Тургенева. И статьи про него писал, и по телевизору выступал, и собрание сочинений редактировал. И очень любил все время повторять со слезами на глазах «Никого я так не люблю, как Иван Свет Сергеевича». А тут один физик из Академии наук машину времени изобрел. Перенес ради опыта из прошлого какого-то человека, а это случайно оказался писатель Тургенев. Хотел его изобретатель обратно вернуть, но оказалось, что его машина только в одну сторону работает. Из прошлого в настоящее можно перенести, а из настоящего в прошлое нельзя. Довольно быстро Тургенев изобретателю надоел, и он стал прикидывать, куда бы его сбагрить. навел справки и узнал, что есть знаменитый Тургеневед профессор Сомов. «Ну?» — обрадовался изобретатель. «Вот кому я тургенева подброшу!» «Пускай ему про Полину Вярду рассказывает, а то я этого уже выносить не могу!» Привез он Тургенева к Сомову на такси и звонит в дверь. Сомов приоткрывает дверь на цепочку, высовывает голову и спрашивает подозрительно. «Кто там?» Изобретатель рассказывает ему про машину времени, а под конец говорит «А вот, кстати, и сам Иван Сергеевич, познакомьтесь». «Бонжур», — вежливо говорит Тургенев. люба «Ммм, нам говорит Сомов. «А Тургенев, он того? Без подвоха? У него справка есть, что он настоящий?» «Справки у него нет, но и так видно, что Тургенев. И на портрет свой похож вообще, несомненно, это Тургенев и есть», — говорит изобретатель. Задумался Сомов, а дверь все-таки не открывает. Подозвал он Тургенева к цепочке, стал его в профиль рассматривать и всякие каверзные вопросы из его биографии задавать и убедился, что Тургенев настоящий. «Ну что, пустите его теперь к себе жить, а то меня так все ждет», — нетерпеливо спрашивает изобретатель. Сомов мялся, мялся, со всех сторон это дело взвесил и говорит. «Я...» — говорит. «Не против его взять. Я Тургенева люблю». «Но, с другой стороны, у меня квартирка маленькая. Давайте Тургенева лучше у моей аспирантки Лены поселим. Она девочка добрая и родители у нее обеспеченные». Взял в Тургенева, привез к Лене и говорит. от тебе, Лена, писатель Тургенев. Пускай он у тебя живет. А когда надо, я его буду на литературное чтение брать». Аспирантка Лена обрадовалась и сразу хотела Тургенева у себя в комнате поселить. Но она с родителями жила, и родители не разрешили. Особенно ее мама, директор универмага, очень возражала. Я Тургенева люблю очень уважаю его стихи. «Мам, он прозаик», — краснея шепчет Лена. «Да-да, и прозаик тоже стихи знаю, но, откровенно говоря, я не готова себя каждый день на кухне Тургенева видеть. Я дома часто не на хожу и не хочу, чтобы ни о классе русской литературы такой видел. А то еще напишет про меня какой-нибудь, извините, муму, -му, нет уж». — сказала она. — Эх вы, мещане, а еще культурными притворялись, — говорит профессор Сомов. — Я, признаться, вас лучшего было мнения. Пошли, Иван Сергеевич, отсюда. Взял он приунывшего Тургенева за рукав и поехал к Щукину. А тот, как назло, был не в настроении. — Зачем мне твой Тургенев, когда я не занимаюсь? — говорит Щукин. — Если б ты Чехова привез, я бы еще подумал. и отказался наотрез. Стали Сомов с Тургеневым по лестнице спускаться, а Щукин дверь опять открыла и кричит. «Тургенев — это дутая величина. Никакой он не классик. Лермонтов — вот классик. Чехов — классик. Толстой — глыба человечащая, а Тургенева — я не признаю». Обиделся Тургенев, и едва не подрался с Щукиным, и двоих разняли. Поехали они с Сомовым в другое место, но все напрасно. Еле-еле пристроили его по библиотекам выступать. Да и то финансирование сейчас плохое, библиотекам редко деньги выделяют. Много всяких заявок писать надо. Ездит Тургенев по библиотекам, перед школьниками выступает, объясняет им, что он хотел выразить своими книгами и чему научить читателя. А когда надо, Сомов его на конференции с собой берет. В Швейцарию уже съездили, в Норвегию, в Германию два раза. За новые книги пока не брался. Но уже осваивает компьютер. Ничего, жить пока можно.